всегда снова двадцать ч е т в е р т о июля две тысячи пятьдесят третьего года четверг Генри сорок три Клэр восемьдесят два Генри Я оказываюсь в темном коридоре В конце коридора дверь слегка приоткрытая и через щель проникает свет В коридоре полно г а л о ш и плащей медленно и тихо иду к двери осторожно заглядываю в комнату ее наполняет утренний свет и поначалу он мучителен но когда глаза привыкают Я вижу, что в комнате у окна стоит простой деревянный стол. За столом лицом к окну сидит женщина. У ее локтя стоит чайная чашка. За окном озеро. Волны бросаются на берег и уходят стихим плеском, который через несколько секунд стихает. Женщина сидит очень тихо. Она мне кого-то напоминает. Это старая женщина. У нее абсолютно белые волосы, тонкими прядями лежащие на ее сгорбленной спине. На ней свитер кораллового цвета. Изгиб ее плеч и подвижность тела говорят, эта женщина очень устала. Да я и сам устал. п Реступаю с ноги на ногу, половицы скрипят. Женщина поворачивается ко мне, ее лицо озаряется р а д о с т ь ю и я замираю. Это Клэр, моя постаревшая Клэр, и она идет ко мне, так медленно, и я заключаю ее в объятия. 14 июля 2053 года, понедельник. Клер 82. Клер. Сегодня такое чистое утро. Шторм разбросал по саду ветки, которые потом пойду собирать. Весь песок на пляже перемешался и застыл ровным одеялом из п е щ р е н н ы м каплями дождя. И лилейник согнулся и блестит на белом песке в свете раннего утреннего часа. Я сижу за столом в столовой с чашкой чая. Смотрю на воду и слушаю и жду. Этот день не очень отличается от всех остальных. Я встаю на рассвете, надеваю брюки и свитер, р а с ч с ы в а ю с ь делаю тосты, и чай и сажусь смотреть на озеро, размышляя, придет ли он сегодня. Все это не очень отличается от других случаев, когда он исчезал, а я ждала, но в этот раз у меня есть инструкция. В этот раз я знаю, что в конце концов Генри придет. иногда я размышляю, а вдруг именно эта готовность, это ожидание не дает чуду свершиться. Но выбора у меня нет. Он приходит, и я здесь. Тут сильнее у него появилось желание плакать. Плакал он, что жена его так хороша и разумна, как бывает желанна земля для пловцов, у которых сделан и прочный корабль, теснимый волнами и ветром, в дребезге в море широком разбил Посейдон земле держец. Только немногим спастись удалось через волны седые, с телом изъеденным солью морской и плывут они к суше. Радостно на берег всходят, желанно избегнув несчастья. Так же радостно был о глядеть Пенелопе на мужа. Белых локтей не снимала она, с о д и с с е е в о й шеи. Гамир, о д и с с е я